Лис, Снуп Айди, Эннон 101, слушает, не в сети, Снуп Пищики 1. По лицам присутствующих ясно, что растеряна не я одна. Эрин выглядит огорчённой, Тофер довольным, остальные такими же изумлёнными, как и я. Что сейчас произошло? И при тут смерть Ани? Выяснять времени нет. Дэнни резко разворачивается, роняет стул. Тот с грохотом падает и сбивает стакан, который разбивается в дребезги. «Денни!» — умоляюще произносит Эрин. «Бессовестная лгунья!» — выпаливает Денни и, не оглядываясь, уходит. Эрин переводит разъярённый взгляд на Тофера. «Премного благодарна!» — бросает она, и, хромая, исчезает следом за Денни. «Ха!» — с мрачным удовлетворением на лице Тофер усаживается в кресло. «Тофер?» Потрясённо выдыхает Миранда. «Что ты устроил? Боже мой, Аня умерла, ты забыл?» «Нет». Глаза Тофера округляются, хотя, по-моему, он всё-таки забыл, пусть и на минутку. Не забыл, конечно. Обидно слышать от тебя подобные намёки, Миранда. «Мне надоел этот психованный шеф, который постоянно всех обвиняет. Как видите, не только у нас есть тайны». «Говори за себя, приятель», — возмущается Карл. «У меня никаких тайн нет». Ну и пусть Эрин скрывает свое аристократическое происхождение, подумаешь? Тебе-то какая разница? Большая. Эрин тоже замешана в этой истории по самые уши, злобно выплевывает Тофер. Я сыт по горло ими обоями, строит из себя невесть кого, смотрит на нас свысока. Я помню Алекса Фитц-Кларенса, задумчиво говорит Рик. Он был парой классов младше нас. Кажется, кажется, погиб несколько лет назад. да верно спевает Тофер. «Хороший был парень, кстати. Не об Алексе речь, о том, что Эрин завязана в этом деле, как и все мы. но ну, а беда с Алексом...» Он вдруг хватает Рика за руку, да с такой силой, что тот морщится. Лицо Тофера светлеет, словно он получил неожиданный щедрый рождественский подарок. «Секундочку!» Алекс погиб в лавине вместе с лучшим другом. «И что?» — настораживается Рик. «Я читал новость в рассылке для выпускников. Алекс Фитцкларенс погиб во время схода лавины в Альпах вместе со своим лучшим другом Уиллом Гамильтоном. Выжил один человек, девушка выла Эрин Фитцкларенс!» «Тофер?» — Миранда встревожена не меньше Рика. «Тофер, почему ты клонишь?» Я клоню к тому, что для нашей крошки Эрин это не первый несчастный случай в горах, закончившийся смертельным исходом.